выдержал этот экзамен. несмотря на голод и жажду, доуэль долгое время проведший бед сна незаметно для себя уснул. он спал безмятежно и крепко, не подозревая что этим самым доставит равино новую неприятность неяркий свет лампы, не музыкальные эксперименты равино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 Скоро присоединилась к этому режущая боль в глазах. Запах усиливался. Дуэль похолодел. Он понял, что настал его смертный час. Равино отравил его хлором. Дуэль знал, что он не в силах вырваться из туго связывавших его ремней и смирительной рубашки.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 «Благодарю вас», — ответил Доуэль и, почувствовав боль в груди, сказал, «Голова болит, и грудь...» «Много не говорите!» — предупредил его Лорре. «Вам вредно! Этот висельник Равино едва не отравил вас газом, как крысу в трюме корабля!» «Но Доуэль, как мы великолепно провели его!»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 — спросил Артур. — Слышали, молчите. И поспешили укатить, прежде чем Равино вышлет погоню. Возня с вами задержала его свору, и этим вы очень помогли нам скрыться незамеченными. Мы прекрасно знали, что вам там не поздоровится. Игра в открытую. Мы, то есть я и Шауп, хотели, возможно, скорее прийти к вам на помощь.